Глава третья. Привычку быть голодным нужно вырабатывать. Это непросто, даже если понятно, зачем. Это трудно, если вкусно поесть — основная радость в твоей жизни и жизни окружающих. Бабушка радуется, когда внук кушает и спешит готовить еще маленькому сокровищу. Дедушка поет сладкой водичкой, чтобы не похудел. Родителей видишь только за трапезой. С друзьями идешь в интернет и поесть. На улице везде тележки с едой и закусочные ряды. Два часа на обед. А могли бы и побольше выделить. И только в старых книгах герои ложатся спать с пустым животом. Или в кино. Тоже старом. А ты-то? Ты, ты рожден не в голодные годы. И не для того твои предки надрывались, чтобы ты голодал. Поровые булочки и рис. Фу! Хочу пять сортов мяса в лапше. И печень обжарить с малосянью. Печень. Маласянь, традиционная острая приправа оранжевого цвета из смеси соли, нескольких сортов перца, сухих пряностей, имеет анисовые нотки и сладковатая послевкусие. На севере Китая и в приграничных областях России маласянь обязательно подается ко всем блюдам, особенно если за столом иностранец. Свело скулы. Ши отвернулся к стене, чтобы не видеть, не чуять запаха уже преющей печени — Он знал, этот запах сводит его с ума, выворачивая шкурой наружу. А выворачиваться нельзя. Старшие запретили. Сейчас Алекс не помнил точно, почему. Легко заморочить голову одному человеку, но лучше, чтобы это был император. Всегда говорил отец и ничего не пояснял. Но как же хочется есть, как хочется... Алекс чувствовал, что худеет, что живот сдувается и прирастает к позвоночнику, а ребра выпирают и вот-вот порвут кожу над животом. Он даже ущипнул себя за бок. Есть ли еще за что ущипнуть? Было. Пока было, но немного. Обхватив себя руками, Ши то раскачивался из стороны в сторону, прикрыв глаза, как старик, то озирался. Вдруг что-то изменилось. Терпеливо ждать изменений становилось все сложнее. Очень хотелось есть из удела в животе и в голове. Он слышал, что за стенами кто-то есть. Кто-то похожий на него и тоже страдающий. Но этот страдающий не просил помощи. Он просто страдал. И если прислушаться, страдающий был не один. Чем больше хотелось есть, тем сильнее обострялись слух и чутьё у Алекса. В голодном полумраке своего сознания, в вонючем сумраке тюремного бетонного мешка, он все отчетливее слышал стоны. Одни ближе, другие дальше. Целая улица стонов. Улица, уходящая вдаль. Они стонали, как дышали. Не от боли, а от бессилия. Так тяжко больной не может вздохнуть полной грудью. Так не слышит он, что из груди у него идет не воздух, а жалобный свист. И незнакомое до сего момента чувство жалости пронзило вдруг Алекса сильнее, чем незнакомое чувство голода. Он мог съесть эту вонючую печенку, а вот помочь им, тем, кто стонет, мог ли? или пусть они просто замолчат. Замолчат, и тут пошел дождь. Холодные капли заколотили по голове, по спине, быстро промочили одежду, не спрятаться, не укрыться. Вода без всяких препятствий лилась сверху сквозь решетку и скоро залила пол камеры. Дождь усиливался, а никто не приходил накрыть решетку чем-нибудь сверху. Никто не приходил вытаскивать пленника. От холода он дрожал крупной дрожью. От голода резануло ножом живот и, согнувшись пополам, Алекс завыл. Избалованный мальчик, маленькое сокровище, не знавший отказа, Он не был готов повторять подвиги непонятно для чего, и потому выл, не стесняясь. Слезы и дождь смешались у него во рту, а когда бурые разводы от сырой говяжьей печени окрасили воду на полу, когда от запахов, усиленных сыростью, некуда уже было деваться, промокший насквозь замерзший и голодный красавчик ши, везунчик и лентяй, лисий сын в белом. Нашарил холеными руками грязный кусок запрещенной еды и впился в него зубами. Тюремщики вытащили молодого рыжего лиса утром. Чтобы не захлебнуться, тот стоял на задних лапах, опираясь передними на стену, и сам просунул голову в ловчую петлю.